Глава 26 Райкер, апрель 2157 год Солнечная система Сигнал был только в аудиоканале и очень слабый Неизвестный корабль, как слышите меня? Я удивленно посмотрел на Гомера Он пожал плечами Нормальное начало, не хуже прочих Я включил свой передатчик. Это космический корабль парадиз 2 объединенный Федерацией планет. Говорит командор Райкер. Наступило молчание, которое затянулось на несколько секунд. «Ага. Послушайте, я не знаю, кто вы, но, похоже, вы только что спасли планету от катастрофы. Поэтому я готов вам поверить. Наша телеметрия не соответствует армейским стандартам, Но система предварительно идентифицирует вас как один из межзвездных зондов серии «Парадис», который Вера запустила 20-30 лет назад. Отрицать не буду. А с кем я разговариваю? Я — полковник Джордж Баттерворт из армейского корпуса Соединенных Штатов Евразии. Не сомневайтесь, командор, наше истинное местоположение скрыто. Если вы попытаетесь уничтожить источник этого сигнала, то ничего не добьетесь». Акцент у полковника точно был британский, очень похожий на клишированную речь англичан из американских телесериалов. Нужно держать его подальше от Гомера, а то он не удержится и станет его пародировать. «Полковник, давайте не будем сразу ссориться. Мы не собираемся никого взрывать. У нас возникли небольшие разногласия с остатками космофлота Бразильской империи, а теперь пора приступать к восстановлению разрушенного». Мы уже три недели вели переговоры с представителем вооруженных сил США. Записи всех разговоров я регулярно отправлял Биллу. Обе стороны, и особенно полковник Баттерворт действовали крайне осторожно. Он очень медленно проникался мыслью о том, что мы с Гомером не отъявленные религиозные фанатики из веры. Потребовалось провести с ним очень откровенную беседу и подробно объяснить ему, почему я атеист, прежде чем он действительно начал мне доверять. В лагере беженцев США, которым заведовал полковник Баттерворд, находилось около 20 тысяч человек. В основном мирных жителей, которых после начала бомбардировок из космоса отправили в подземный военный объект. Полковник считал, что все население Земли в данный момент не превышает 20 миллионов человек, хотя он и признавал, что совсем не уверен в правильности подобной оценки. Среди беженцев оказалось несколько ученых, которые еще до войны участвовали в создании корабля-колонии США. В 22 веке строительство сначала велось в виртуальном пространстве. После окончания работы планы загружали в автофабрику, которая создавала весь объект целиком с помощью 3D-принтеров, нанитов и бродяг. Планы корабля-колонии уже были готовы, и им была нужна только стройплощадка в космосе и место назначения. Полковник сообщил нам, что Китай и США запустили свои зонды вскоре после старта БОБа-1, но европейцы никаких известий от своего зонда так и не получили. Мы с полковником, как обычно, общались по видеосвязи. Он знал, что кораблями «Парадис», как и судами США и бразильцев, управляют репликанты. Однако мы стали первыми, кто создал ВР-аватар, который выглядел и вел себя как человек. Инстинктивно полковник чувствовал, что я настоящий и ему было сложно убедить себя в обратном. Из уважения к нему я убрал из ВР почти все, что напоминало об Энтерпрайзе, и перестал делать отсылки к «Звездному пути». Меня до глубины души потряс тот факт, что почти через 200 лет после того, как Шетнер впервые сказал знаменитую фразу «Телепортируй меня, Скотти», люди до сих пор знали, что такое «Звездный путь». Вот это я понимаю франшиза. «В данный момент полковник выводил меня в курс новейшей истории. Если мы собирались вместе спасать человечество, то я хотел представлять себе всю картину в целом». «На самом деле сложно выделить момент, когда можно было сказать, вот теперь началась война», — объяснял полковник. «Уровень международной напряженности уже много лет был высоким, и попытка уничтожить Парадис-1 просто стала последней каплей. Каждое действие вызывало реакцию, каждая реакция — возмездие». Другие правительства вынужденно втягивались в конфликт одно за другим, и в конце концов конфликт распространился на всю Солнечную систему. Станции и колонии были брошены, их персонал отозван. Часть транспортов уничтожили, несмотря на то, что никаким боевым потенциалом они не обладали. Это, конечно, еще больше осложнило ситуацию. Полковник встал и зашагал по своему кабинету. Камера четко держала его в кадре. Поначалу конфликт в основном шел в космосе. Враждующие стороны аннексировали стратегически важные объекты и орбиты, лишали противника доступа к важным материалам и так далее. Затем на поверхности планеты взорвали первую атомную бомбу, и начался беспредел. Полковник сел за стол и помассировал себе лоб ладонями, а затем достал из ящика нечто, очень похожее на бутылку Джеймсона. Хау. забавно, какие вещи выживают даже после конца света. Налив из бутылки в стакан и сделав глоток, он продолжил. Это переросло в войну, на истощение. В ходе которой каждая страна пыталась нейтрализовать военный потенциал противника. А затем кто-то разбомбил большую часть Бразильской империи. Ваша гипотеза о том, что это сделали китайцы, вполне разумна. И тогда все словно получили разрешение на убийство гражданских. Корабли, которые вы уничтожили, были последними выжившими. В переносном смысле, разумеется, ведь они репликанты. Полковник покраснел. «Э, — Я не хотел вас обидеть. Как бы то ни было, в разгар войны, когда у всех еще была техника, они бы не продержались и пяти минут. Однако сейчас мы никак не могли их остановить, и они начали медленно стирать с лица земли всех подряд. Можете называть это политикой выжженной земли. Возмездием, как угодно. Это был геноцид. Они, вероятно, уничтожили пару миллиардов людей. Мне стало не по себе. Я полгода ждал, пока завершится создание Гомера и корабля-обманки. Сколько людей погибло из-за этой задержки. Полковник закончил свой монолог и сосредоточился на бокале с Джеймсоном. Так что мы можем сделать, полковник? Помочь восстанавливать разрушенное? Перевести людей? Кажется, этим уже поздно заниматься. Земля сильная. Рано или поздно она восстановится. Но процесс будет продолжаться очень долго. Ученые утверждают, что минимальные улучшения станут заметны через 50 тысяч лет. Мы столько не продержимся. Полковник Баттерворт коснулся кнопки на панели управления, и в канале видеосвязи появилась схема. Это корабль колонии, разработанный нами. Мы начали строить его в надежде, что наши зонды обнаружат какую-нибудь подходящую планету, но он стал одной из первых жертв войны. «У вас на борту есть автофабрики, которые можно превратить в настоящий судостроительный завод. Мы хотели бы с вашей помощью построить пару таких судов и покинуть Солнечную систему». «И куда именно вы отправитесь?» Полковник вздохнул. «Я надеялся, что место назначения нам посоветуете вы. Вера уже никаких кораблей никуда не отправит, а вы убеждали меня, что вы не особенно привязаны к ней». «И это правда». «Я просто хочу убедиться в том, что мы с вами на одной волне». Я открыл карту, на которой было отмечено все, что находится в радиусе 20 световых лет от Земли. Каждой из этих звезд присвоен рейтинг. Он отражает вероятность того, что в ее системе находится пригодная для жизни планета. К сожалению, Эпсилон Эридана не оправдал наших надежд. Ну, разве что вы захотите жить под куполом. Возможно, Билл уже получил отчеты от пары наших кораблей, но об этом мы узнаем в лучшем случае через несколько лет. Столько вы продержитесь? Нам придется это сделать. На создание двух кораблей и колонии уйдет почти 10 лет. Я кивнул. Ну что ж, тогда приступим».